Первое, что я попросила Дэниела показать мне в Нью-Йорке, это Джулиард. Больше всего мне хотелось увидеть место, где он стал тем Дэниелом Райерсом, талантом и мастерством которого восхищались. «Ты ломаешь систему!» Посмеиваясь, сказал он, когда мы ехали в желтом такси, одном из главных символов Нью-Йорка. Я удивилась. «Почему это?» «Ты захотела увидеть Академию искусств» «Не Статуя Свободы или, скажем, Тайм-Сквер?» «Тебя удивляет это?» Он на мгновение задумался. «Да нет, не особо». Я улыбнулась. «До этого мы еще дойдем. Но сперва Джулиард. Я не сказала ему о своей находке. Не знаю, почему тянула. Не было серьезных причин, по которым я не могла ему задать вопрос Алексе Рендл. Была ли она именно той студенткой, которую он выделял среди сотен других?» Я не сомневалась в этом. Но когда мы приехали на место, я забыла о Лексе и все, что не имело отношения к этому моменту. Была август, и академия стояла полупустая. Дэниел объяснил, что сейчас здесь находились только студенты летней программы, а основная часть вернется только в конце месяца. Он устроил мне настоящую экскурсию, показывая залы с новейшим оборудованием, сцену, где когда-то выступал, и классы, в которых преподавал. Идя с ним по длинным широким коридором, я слышала музыку из-за закрытых дверей кабинетов, где велись репетиции в данный момент. Скрипка, пианино, труба. Эти звуки наполняли меня восторгом, окрыляли, и улыбка не сходила с моего лица. «Хотела бы я учиться в таком месте!» — призналась я, вызвав улыбку Дэниела. «Тебе это не нужно!» Я взглянула на него с вопросом. Причинув меня к себе, он сказал... «Ты и без того превосходна, Микаэлла!» Это было невероятно приятно слышать. Я старалась держать выражение радости на своем лице, но не получилось. «Когда-то ты так не думал», — напомнила я, пряча смущение. Он невозмутимо пожал плечами. «Возможно, я просто немного вредничал?» «Ты вредничал? Не может быть!» Я изобразила шок, на что он улыбнулся. Подбежав к нему, я ловко запрыгнула на него, обхватив руками и ногами. «Боже всемогущий, похоже, я по уши влюбилась в этого парня. Иначе почему мне хочется взлететь и танцевать в воздухе всякий раз, когда он рядом?» «Мы можем остаться здесь навсегда», — пробормотала я напротив его губ. «Здесь, в Джулиарде?» — усмехнулся он. Его руки держали меня за попку, это было приятно. «Нет, в Нью-Йорке! Не хочу возвращаться в Лондон!» Я поморщилась. С тех пор, как о наших отношениях стало известно, мне было непросто каждый день приходить в театр и работать во враждебной среде. Не знаю, что именно наплели про меня Джун и Пипа, в последнее время эти двое очень сблизились, но между мной и остальными ребятами из труппы напряженность была слишком ощутимой. «Все будет хорошо!» «Ты же знаешь это!» Заглянул в мои глаза Дэниел. Сомнение было написано на моем лице. «В следующем месяце состоится премьера, и ты покоришь всех своим талантом. Зрители будут тобой заворожены, и твои грации. Они влюбятся в тебя и твой талант!» Он говорил с такой убежденностью, и от его слов мое дыхание перехватывало. «Это то, что я видела в своих снах, и чего так страстно, горячо желала!» «Но разве только это имело значение? Люди, с которыми я работаю, ненавидят меня!» Дэниел вздохнул. Затем он опустил меня на пол и, взяв за руку, подвел к зеркальной стене. Развернув меня спиной к себе, он заставил меня посмотреть на свое отражение. «Что ты видишь в этом зеркале, Микаэлла?» Его вот тон был твердым и авторитарным. Не понимая, к чему он ведет, я растерялась. «Себя и тебя!» К чему это все? Я попыталась повернуться к нему, но он тут же вернул меня в прежнее положение, положив ладони на мою талию. Знаешь, что вижу я? Девушку, которая может достичь все, о чем мечтала с тех пор, как ей исполнилось пять. Кого-то особенного, того, кого ждет большой успех и захватывающее будущее. Но талантливых людей много, Микаэла, а великими становятся единицы. Для этого нужно кое-что большее, нежели только талант. Стержень внутри и воля. Готовность идти вперед, что бы ни случилось. Так ты готова к этому? Его глаза впились в мое отражение, а я, похоже, вовсе перестала дышать. Казалось, он проник мне в самое сердце, заглянул в самые потаенные уголки души. Выдохнув, я кивнула. «Хорошо». Губы Дэниела слегка приподнялись. Он развернул меня к себе, взяв за плечи. «Ты пришла в театр не для того, чтобы заводить друзей. Они могут не любить тебя, могут ненавидеть, завидовать, но они не смогут не считаться с тобой. Ты лучшая в труппе, лучшая в этом театре, я знаю, и они знают это. Никто не любит тех, кто на вершине или на пути к ней. Но разве это на самом деле то, чего ты желаешь?» Всем нравится и быть хорошей для каждого?» Я покачала головой. Сначала медленно, затем смелее. «Нет». «Тогда привыкай, что о тебе будут говорить малоприятные вещи, а некоторые станут откровенно ненавидеть. Это цена успеха». «Говоришь из собственного опыта?» Прищурившись, спросила я. Дэниел хмыкнул. «Нетрудно догадаться». Я понимаю, о чем ты. Просто мне надо привыкнуть. Я подошла к хромированному поручню, проведя по нему рукой. Я и прежде сталкивалась с конкуренцией, но раньше... Раньше ты не претендовала на звание солистки, перебил Дэниел. Именно. Я кивнула с невеселой улыбкой. Мне все еще не верилось, что я, простая девочка из Чехии, могу стать солисткой такого театра как Аполло, а в дальнейшем мне было страшно загадывать так далеко, что если постановка провалится, что если провалюсь я, никто не знал, как пройдет премьера, сейчас мы могли только строить догадки, ты прав, я должна сделать выбор, и по сути ведь нечего выбирать, я знаю, чего хочу, всегда хотела, и это не желание быть хорошей и удобной для всех». — Дело ведь даже не в том. Мне просто жаль, что все так получилось с Джун. — Ты знаешь, что я об этом думаю? — сдержанно ответил Дэниел. — Знаю, дружбы в нашем деле не бывает, — подавленно отозвалась я. — Но ведь ты дружишь с Виком, а он тоже связан с театром. — Вик не наденет трико и не попытается отобрать у меня работу. И вот он был сухим. — Это очень цинично. «Это правда», – спокойно возразил Дэниел. И, к сожалению, тут он был прав. Совсем недавно я могла лично в этом убедиться.